Глава пятая. О любви и ненависти. Время шло. Мама вышла на работу. Андрейка пошёл в садик, и теперь они приезжали в коттеджный посёлок лишь на каникулах и иногда по выходным. Виктоша, конечно, видела, что время от времени к ним забегают то Вероника, то её сестра Оксана, иногда приходила Ирина Павловна или Александра Романовна, ещё какие-то люди. У всех был весьма таинственный вид, как будто они хранили великую тайну. И на всех остальных, неудостойных быть посвященными в этот страшный секрет, они смотрели, если и не пренебрежительно, то с каким-то недоверием и сожалением. Несколько раз Виктоша вы пыталась выпытать у Юльки. Известно ли ей что-то действительно интересное? А что оказались замешаны их мамы, но та лишь сердито шипела. Прям коза-ностра какая-то. Никто ничего сказать толком не может. Погоди, говорят, еще придет твое время. А когда же оно придет-то? И вот спустя еще два года их, наконец, пригласили на одном из собраний подпольщиков. Мэр как раз уже благополучно поселился по соседству в недавно отремонтированном особняке, который раньше был детским садом фабрики. Юлькина мама Ирина Павловна как всегда кипела от негодования да что же это творится такое когда это видано было всю жизнь здесь живём никто себе такого не позволял на этот раз виновником её праведного гнева был старший сын мэра который как сумасшедший гонял на своём мотоцикле по прежде тихим и пустынным улочкам посёлка а также частенько в компании своих друзей прямо на машине въезжал в «Святая святых» небольшой лесопарк, гордо именуемый в поселке «Наш лес», где устраивал грандиозные пикники, во время которых на весь лес гремела дикая музыка, а после на больших выжженных проплешинах оставались валяться бутылки, банки и прочий мусор. Не портите себе нервы, Ирина Павловна, спокойно сказала мама. Я думаю, что рано или поздно все эти безобразия будут пресечены. А не будет ли это слишком поздно, спросила Вероника. Не будет ли это слишком поздно для нашего леса, взвела Серину Павловна. Для того, чтобы окончательно покончить со всем разом, проговорила мама. Нам нужны неопровержимые доказательства, а это большой риск. Да какие могут быть сомнения?" удивился незнакомый очкарик, сидевший с другой стороны стола. "Вывести его на чистую воду уедь дело с концом", прохрипел усатый мужик в милицейской форме. "Как бы всё ни повернулось, хуже уже некуда", подал голос ещё кто-то. Собравшиеся расшумелись не на шутку. Когда страсти немного поутихли, мама спросила: Могу ли я считать ваше возмущение за согласие продолжать борьбу с этим недостойным человеком, которого я и мэром-то не хочу называть? Давайте, маечка, выкладывайте свой план. Чего ж там? сказала полная бледная женщина с усталыми карими глазами. Присмотревшись к ней по-внимательней, Виктоша узнала Александру Романовну, маму рыжих. Кто здесь все пойдут до конца, ответила за всех Ирина Павловна. А чего нам бояться? искренне удивилась Оксана, сестра Вероники. Она была лишь немногим старше Виктоши и Юльки, но уже не впервые присутствовала на подобном сборище. Чего нам сделают-то? Ну, мы с вами уже наработали на небольшой срок по статье Вмешательство в личную жизнь, так, кажется, она называется. Если наши записи, что велись тут в течение последних 2 лет, попадут не в те руки, а мы их в те руки отдадим, поспешно вставила Ирина Павловна. Вон, Елена Евгеньевна, главный редактор местной газеты сидит. Что скажете, Елена Евгеньевна? Елена Евгеньевна, активно молодящаяся бабулька неопределённого возраста, со смехом развела руками. А что мы? Мы люди подневольные. Все материалы мэр просматривает, поэтому и новость не с тейдельным опозданием выходит. И статьи такие, бравурно-слащавые. Даём, конечно, и критику по мере возможностей, но всюду нельзя причесанную, подмазанную. Это кайф. «Золотая ложечка дистиллированного дегтя!» Она махнула рукой. «Обывателям, конечно, интересно будет сравнить сумму, затраченную мэром на покупку и строительство с его декларацией доходов. Будут, конечно, кричать, что два джакузи по 65 тысяч каждая на зарплату мэра не купишь и все такое. Пошумят, да и успокоятся». Чтобы такое дело провернуть, серьёзные факты надо добыть. Вот если бы вы что действительно ценное раскопали, да ещё документально подтверждённое, у, -у, у, я бы тогда напоследок такой бум устроила. Всё равно дети давно зовут с внуками сидеть. А если мы достанем факты, обещаете бум? В глазах у мамы зажглись те самые упрямые огоньки, что всегда возвещали о начале нового рискованного приключения. Гарантируя ребром ладони Елене Евгениевна лихо ризанула перед собой в воздух, как бы уже отсекая чью-то несомненно виновную голову, или уж окончательно обрубая концы. Ну, тогда слушай мой план, народ. Заговорщики склонились над столом. По маминому плану каждый получал своё особое задание. Виктоше с Юлькой поручили младшего сына мэра Афанасия. В день Х под любым предлогом они должны были оказаться у него дома. Юльке ужасно нравился мамин план, как и сама Виктошина мама. Но со своей ролью в этом плане она никак не хотела мириться. Он такой задавак и урод, всё время твердила она. Вот ты ещё увидишь, увидишь. Неужели даже хуже старшего браца, удивилась Виктоша. Она вспомнила, как Оксана та училась со старшим сыном мэра в одном классе, и по агенттурным данным он был в неё тайно, как ему казалось, влюблён. Оксанка даже расплакалась, когда ей предложили временно не отвергать его ухаживания. «Да он просто урод! Урод!» – кричала она. «Я даже и слышать о нем ничего не хочу! Да как вы вообще себе представляете, я вдруг соглашусь пойти с ним в кино или на этот их уродский пикник? Да я лучше умру! Лучше умру! И не уговаривайте меня!» В конце концов она все-таки согласилась. Ведь только так можно было получить фотографии варварских пикников и покончить с ними. Неужели даже хуже старшего браца, удивилась Ектоша. Юлька только фыркнула: "Мол, скажешь тоже". И потому, как она чуть прикрыв глаза и слегка покраснев, произнесла: "Его старший брат, конечно, урод, но такой красивый". Виктоша сразу поняла, кому, по мнению Юльки, надо было поручить старшего брата. Но приказов генералов не обсуждают. И Юльке пришлось смириться со своей судьбой. Они принялись ломать голову над тем, как им организовать это знакомство. Юлька предложила такой план: изобразить пламенную страсть и, позвонив по телефону, пригласить в кино. читай на свидание». Но Виктоша немедленно забраковала этот план. Какая-то страсть, да еще пламенная. Кроме того, Юлька продолжала бесконечно твердить, что этот самый Афанасий – редкостный урод. А Виктоше вовсе не хотелось изображать пламенную страсть к совершенно незнакомому человеку, да еще редкостному уроду. Потом решили разыграть Афанасию. нападение собаки. Юлька будет прогуливаться с собакой, собака кинется на Виктошу, а та в свою очередь побежит к Афанасию искать у него спасение и защиту. Ну, во-первых, ни у одной из них не было собаки, а во-вторых, обе прекрасно знали, что современные мальчики напрочь лишены духа рыцарства. И Афанасий, во-первых, может и сам испугаться собаки, а во-вторых, просто толкнуть Виктошу, сообщив ей, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, тем более если он такой урод, как утверждала Юлька. В конце концов, остановились на игре в бадминтон. Волатик вполне случайно может залететь за забор мэра. Там как раз окажется необходимый объект. Он недавно переехал и ещё не успел завести себе друзей в посёлке. следовательно, куда ему деваться, как ни слоняться взад, вперёд по собственному участку. Затем его попросят об услуги, подать валанчик, а затем, если он сам окажется недостаточно сообразительным, пригласят поиграть в бадминтон. Как всегда, всё с самого начала пошло совсем не так, как планировалось. Сначала Виктоша с Юлькой очень долго фланировали взад-вперед по улице, ожидая, когда же объект появится на своем участке. Но его все не было. Тогда Юлька предложила начать играть. «Так даже естественно не получится», сказала она. «Увидит нас в окно, сам выползет». И правда, едва они начали играть, как из дверей дома вышел мальчишка. длинный, худой, с неразмерно широкими костлявыми плечами и длинными руками. Непослушные вехры смешно торчали во все стороны, а лицо щедро усыпанное крупными веснушками. И впрям урод сказала Виктоша и с силой наподдала валанчик так, что он взлетел высоко-высоко и приземлился как раз позади мальчишки. Тут вопреки ожиданиям вовсе не собирался слоняться взад вперёд по участку, а широко улыбаясь, бодро пошёл к калитки. Юлька обернулась, Но в этот самый момент мальчишка уже вышел за калитку, и она щёлкнув захлопнулась за его спиной. "Да ты что? Это не он сквозь зубы прошипела Юлька и громко обращаясь уже к мальчишке, закричала: "Витька, привет! Ты что это у мэра делал? Не в охраннике к нему часам приходила наниматься, а?" "Приветики", поздоровался мальчишка, подходя поближе и не переставая всё так же широко улыбаться. "Ну, урод это я, конечно, переборщила", подумала Виктоша. "Не сказочный принц, конечно, но лицо довольно приятное, добродушное такое, и веснушки тут как раз на месте, ещё и глаза голубые. Я к афоне заходил". Его мамаша подожди и говорит, сейчас придет, я ждал, ждал, но у них там все как в музее. Не могу я там, а еще домработница их все время вокруг ходит, караулит, что ли, чтоб не стянул чего. Ну, я и ушел, лучше на улице подожду. Уж лучше б ты сюда совсем не ходил, сварливо проворчала Юлька. Это ты зря, а Фонька парень хороший, он же не виноват, что его отец мэр. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Юлька обижена на долу губки. "Да ладно тебе", примирительно сказал Витька, и стараясь сменить неприятную тему разговора, спросил: "А вы что тут делаете?" и с интересом посмотрел на Виктошу. "Это Вика", перехватила его взгляд, тут же ответила Юлька. "Она вообще-то из Москвы, а тут дачницей. Вон там, в третьем коттедже живёт. Понимаешь, пристала ко мне как с ножом в горло. «Познакомь меня с сыном мэра, познакомь!» – неожиданно брякнула она. От такой наглости Виктоше, что называется, лишилась дара речи и, вытаращив глаза, уставилась на подругу. Виктору данное заявление наоборот пришлось по душе. Он еще шире улыбнулся и уже совсем по-дружески обратился к Виктоше. «Ну, правильно, вот и я говорю. Афонька парень хороший». — А ты не стесняйся, давай я вас познакомлю. Она Юльку внимания не обращает. Она у нас раньше первая ученица была, а как Афоню в нашу школу перевели, ей пришлось потесниться, вот она и завидует. И ничего я не завидую, взвелась Юлька, была охота. Желая пресечь готовый разгореться спор, Виктоша выдавила. В... — в... Витя с готовностью представился мальчишка, ты уже знаешь. «В валанчик!» – расстеленно пролепетала Виктоша. «Что валанчик?» – не понял Витя. «Виктошка закинула валанчик в полисадник к мэру», – проинформировала Юлька. «Нечаянно!» – поспешно вставила Виктоша, и, что было сил, наступила Юльке на ногу. «Я сейчас принесу!» – Витя с готовностью кинулся к калитке, не замычая разыгравшейся за его спиной сцены. «У, черт, закрыто!» Дедка оценивающий оглядел забор. Он состоял из толстых сдвоенных металлических прутьев, переплетённых замысловатым рисунком и заканчивающихся неким подобием копья. "Можно, конечно, и позвонить", сказал он подошедшим девчонкам. "Но эта их домоработница такая злыдня, что может и не открыть из вредности". он встал на кирпичную кладку, которая служила основанием забора, ухватился за один из попереченных прутов, изображающих рисунок, подтянулся, поставил ногу на другой только бы никто в окно не увидел. А так, я мигом сказал он, перекидывая ногу через копьё. Он поставил её с другой стороны забора, и в тот самый момент, когда перекидывал вторую ногу, руки его сорвались со скользкого прута, нога вырвалась из рисунка, и он, зацепившись джинсами, повис вверх ногами на копьё. Виктоша с Юлькой вскочили на кирпичную кладку, помогая Витьке выбраться из этого дурацкого положения, но так как Виктоша пыталась втащить его обратно на забор, а Юлька старательно отцепляла его джинсы от копья, чтобы столкнуть его на ту сторону, обе они только мешали друг другу. Вдруг откуда-то сзади донёсся громкий лай, постепенно переходящий в грозное глухое рычание. Девочки обернулись. Прямо на них разкинул свою огромную зубастую пасть. Отчался огромный рот велер. В мгновение ока Юлька взлетела на забор, перевалилась на ту сторону, на секунду зависла на ветке, раздался треск, и они оба шлёпнулись в кусты. Как и положено, перед глазами у Виктоши промелькнула вся её сравнительно небольшая жизнь, ровно 13 лет, 10 месяцев и 5 дней. Всё это время её мама неустанно твердила: никакой агрессии по отношению к животным, ни тени страха. наверное, в последний раз в своей жизни, и то, что гордо выпрямилась, собрала все жалкие крохи отваги и как можно более громко и твердо скомандовала, выставав вперед согнутую руку ладонью к собаке «Сидеть!». Пес резко затормозил, даже слегка попятился, обалдело, потряхивая головой «Сидеть!». Сидеть уже более уверенно повторила Виктоша для большей убедительности нахмурившись и насупившись. Тош покрутил задом из стороны в сторону, как бы примериваясь к месту, и сел, высунув язык и тяжело дыша. Ноги уже не держали девочку, и она тихо сползла по забору и опустилась на кирпичную кладку, не сводя глаз с этой огромной чёрной собаки и её огромной зубастой пасти, из которой, как флаг на ветру, то появлялся, то исчезал язык. С кончика языка на землю капала слюна, и Виктоша, как под гипнозом, не могла отвести глаз от этого полушущегося стяга во как он сейчас меня бы сожрал пронеслось в её голове только косточки бы захрустели хрум хрум хрум ловка ты с ним услышала она запыхавшийся мальчишеский голос чьи-то руки прицепили ко шеенику собаки поводок никогда бы не подумал что кто-то кроме меня с ним справится Он и меня иногда игнорирует. Вот как сейчас увидел посторонних на заборе. И не сердись на него, он еще молодой. Меня зовут Афанасий. Прямо под своим носом Виктоша увидела тонкую белую, совсем не мальчишескую руку с длинными пальцами. Еще не совсем заображая, что она делает, Виктоша автоматически протянула свою. Мальчишка помог ей встать и... Виктоша медленно подняла глаза. В художественном фильме здесь должна была зазвучать какая-нибудь лирическая мелодия. Раздаться божественное песнопение или ещё какие музыкальные эффекты, воздействующие на психику зрителя в соответствующем моменту. Ибо Виктоша увидела перед собой нет, не ангела. Так должно быть. выглядел звёздный мальчик, подумала она, слегка вздохкмаченная от быстрого бега, белокурые волосы и синие-синие глаза, обрамлённые длиннющими чёрными густыми ресницами. Вот бы мне такие, не к Селину, не к городу, подумала девочка. Эй, ты что, только с собаками разговариваешь? И мальчик потряс Виктошу за руку, о которой она совсем забыла. и который было так уютно лежать в его ладони виктоша помнила се и поспешила вернуть себе хотя бы руку если уж сердце её оказалось окончательно потерянным неожиданно для самой себя она сказала меня зовут фиктолина ещё ни разу в жизни она не представлялась своим полным именем Оно им нравилось, но все воспринимали его как нечто непонятное, как вызов обществу, и она старалась не шокировать общественность. Но именно сейчас ей захотелось быть самой необыкновенной, самой крутой, самой красивой в самых суперсовременных шмотках. Вы ничем из перечисленного она похвастаться не могла. Вот только имя «Очень красивое имя!» — сказал мальчик. «Я таких раньше не слышал!» «Это мама придумала!» — ответила Виктоша. Вспомнив про маму, она немедленно вспомнила, зачем она вообще здесь находится. Ей стало не по себе. Мальчик между тем продолжал. «А это Ральф! Ты ему понравилась!» И он почесал собаку за ухом. Виктоша автоматически всунула собаке под нос руку познакомиться. так всегда учила мама. Эх, мама. Хорошая собака, умная, сказала Виктоша и погладила собаку по голове. Пёс завелила брубком хвоста, а мальчик улыбнулся. Он так улыбнулся. Это была такая улыбка, Виктоша немедленно захотелось уббнуться, ему в ответ: "Нет, лучше засмеяться или запеть или закружиться, взявшись с ним за руки. Эх, мама, мама, что же ты наделала?" Виктоша почувствовал, что сейчас разревётся. "Прости, мне пора", буркнула она и кинулась бежать к своему дому. а фоня ещё что-то удивлённо говорил, что-то возмущённо кричала Юлька, требуя выпустить её на свободу, что-то басил Виктор, Виктор, что уже ничего не слышала, слёзы душили её, как она ненавидела в эту минуту свою умную, правильную, всё на свете знающую маму, вместе с её идеями борьбы за справедливость, вместе с её зелёностью и неординарным мышлением «Уж лучше бы совсем ничего не было! Ничего, ничего, ничего! Лучше бы она, Виктоша, совсем не появлялась бы на свет!» Не помню себя, она влетела к себе в комнату, зарылась в подушку и разрядалась. «Вот только пусть придет меня утешать!» – плакала Виктоша. «Пусть спросит, кто тебя обидел, детка!» «Я ей скажу, кто меня обидел! Я ей все, все расскажу!» Но мама всё не приходила и не приходил. Вик тоже попыталась поплакать погромче, но от этого почему-то сразу вообще расхотелось плакать. Она успокоилась, села на кровать, обхватила руками подушку и стала думать. А что собственно произошло? Ну, встретила она самого красивого на свете мальчика. Ну, собака у него здоровенная, значит, он сильный, смелый и еще животных любит, как Виктоша. Ну и что? Больше она ничего о нем не знает. А мама? Мама это мама. Мама для Виктоши все. И никакие звездные мальчики не должны мешать Виктоше любить ее маму. Тут она опять не кстати вспомнила его синие-синие глаза. и улыбку. Ведь кто же вздохнула. Нет, он никогда не простит ей, что она помогала разоблачать его отца, и вообще решит, что она дружила с ним только из-за этого. Она бы никогда не простила такого. Ведь кто же шмыгнула носом и ещё раз обречённо вздохнула. Ну и пусть. Пусть. Значит, такова её судьба. Вот пройдёт много лет, Она уже станет старой, дряхлой, и однажды когда-нибудь мама спросит её: "Доченька, почему же ты так и не вышла замуж, не завела семью, оставила меня без внуков?" А она? Она ничего не скажет маме. Она не будет перекладывать эту непосильную ношу на её хрупкие плечи. Она лишь тяжело вздохнёт и унесёт с собой в могилу эту страшную тайну. От таких мыслей у Виктоши на глазах опять выступили слёзы. Тут хлопнуло входная дверь. Виктоша услышала, как Андрейка что-то увлечённо рассказывает маме, а та весело смеётся. С тех пор, как брат начал говорить, он просто не закрывал рта. И Виктоша подумала, что пора бы уже начать его учить молчать. А я тр-тр-тр-тр и убил всех монстров. А они донеслось до Виктоши Глупенький Тимой, сказала ласково мама. Вы кто же выскочила в прихожую, обняла маму с Андреяном и закружилась с ними по полу. А, Лиа, Лиа, постой, что ты делаешь? засмеялась мама. Ещё, ещё, закричал Андрейка. Как же я вас люблю, подумала Виктоша. Мы думали тебя дома, нет, сказала мама, переобуваясь и помогая Андрейке высвободиться из сандаликов. Там тебя Юлис с какими-то двумя молодыми людьми высматривают. Ну, я тогда пойду, Виктоша поцеловала маму и про себя добавила: на работу. Это будет моя работа, сказала она себе. Обыкновенная работа. как у всех, и ничего больше. Я выполню её хорошо, а потом? Что будет потом? Ведь ктоша даже не хотела знать. Всё в руциях Божьих, бывало говорила бабушка. Бабушку Виктоша почти не помнила, а эта фраза так и застряла у неё в голове. Ну и всё, пусть будет, что будет. И Виктоша побежала на улицу. День Х наступил неожиданно. Однажды утром, когда Виктоша позавтракала, как обычно, собиралась гулять, раздался телефонный звонок. Аллай крикнула мама из кухни: "Подойди к телефону". Она старательно отдраивала плиту, пытаясь уничтожить следы молочного побега. Звонила Александра Романовна. "Виктолия, передай маме", сказала она. "Моя кузина приезжает сегодня после обеда". совсем ненадолго. Завтра до обеда уже планирует вернуться домой. Интересно удивилась Виктоша, какое маме дело до кузины Александры Романовны. Но ну, слово в слово передала ей послание. Та тут же бросила возиться с плитой, вымыла руки и уселась на телефон. У Виктоши ёкнуло сердце. Как в подтверждение её мысли, мама сказала: "Сегодня вы должны пойти к Афанасию, ты знаешь, что делать". Никтоша кивнула. Она могла рассказать о своих обязанностях, разбуди ее кто-нибудь из своих среди ночи, предложить поиграть в компьютер, поссориться с Юлькой из-за компьютера, спросить, а нет ли у вас другого компьютера, чтобы я тоже могла поиграть, обязательно добиться, сесть за этот компьютер и незаметно включить модем. Господи, ну почему так скоро? На душе стало погано-препогано. Но она тут же одёрнула себя: у меня такая работа. Каждый должен хорошо выполнять свою работу. Он, Александрий Романович, разве хотелось устраиваться в мэрию уборщицей? А надо было. Ведь у уборщицы и гардеробщицы самые главные люди во всех правительственных учреждениях. Всё про всех знают, всё до пройти могут. Для их дела это очень важно. А Оксана, Разве приятно ей принимать ухаживания того, кто тебе откровенно противен? Вот она-то будет счастлива избавиться от своей компании. И кто же вздохнула, закрывая за собой дверь. Сегодня она выполнит свою работу и больше никогда его не увидит. Впрочем, они будет ли это выглядеть слишком подозрительно? Конечно, будет. Значит, она вполне может продолжать с ним встречаться. Кстати, Я к Санки надо сказать, чтоб не очень-то радовалась. А вот у Вероники с женой мэра, кажется, полное взаимное понимание. Ведь да то же прямо замерла на ступеньках лестницы. Ну ведь у них тоже полное взаимное понимание. Ведь они без этого плана вполне могли встретиться. Подружиться она вполне могла просто так прийти к нему и играть на компьютере, да и случайно включить модем, а к ним в дом Ирина Павловна совершенно случайно как раз в этот день приведет своего хакера, который, конечно, совершенно случайно скачает компромат на мэра с одного из его компьютеров, который, как педать, совершенно случайно напакостит его отцу. Виктоша села на крыльцо и закрыла лицо руками. Скажусь больной и никуда не пойду, решила она. Пусть всё сделает Юлька. Ага, моя хата с краю, и ничего не знаю, тут же одёрнула она себя. Честненькой хочешь остаться? Пусть все остальные, а у меня любовь. Виктоша вспыхнуло: какая любовь? Никто не говорил о любви. Просто есть люди, которым я никак не могу сделать больно. и тафоня и мама стоп она чуть было не заорала это вслух ведь это уже было было остаётся только броситься на кровати зареветь эх мама мама что же ты наделала и понеслось по новой замкнутый круг какой-то эта мысль сразу отрезвила её она взглянула на себя как бы со стороны и фыркнула Вот так начинается шизофрения. Прекрасненько! Сижу тут сама с собой, беседую, спорю. Разве не было решено? Все в руциях божьих. Так предоставь всему двигаться естественным путем, а страдания оставь мексиканским сериалом. Все, точка, иди и работай. И Туша встала с крыльца и отправилась выполнять собственные приказания. Юльке известие о том, что сегодня всё должно закончиться, тоже не очень-то понравилось. Дружба с афонии давала ей возможность созерцать своё божество, старшего брата Афанасия Кирилла. Виктоше не могла скрыть своего отвращения, когда это полуголое существо И всегда казалось, что он нарочно снимает майку, когда появляется в холле, чтобы лишний раз продемонстрировать свои накачанные мускулы. Так вот я просто передёргивала, когда это полуголое существо, услышав, как домработница открывает дверь, выходил в холл и с мерзкой улыбочкой кричал: "Эй, мелкий, тут твои невесты пришли". Юлька просто млела, бесцеремонно разглядывая эти уродские бугры. Кирилл, безусловно пощёченный столь явным вниманием, продолжал прохаживаться взад-вперёд по прихожей, пока на верхней площадке не появлялся Афанасий. Он вовсе не был мелким, почти на голову выше Викторы. Просто Афанасий был хрупким и стройным, а его брат перекаченный бульдозер с квадратной челюстью и бритой башкой. И даже такие же, как синие, как у Афанасия глаза на лице Кирилла, выглядели не звёздами, а колючими холодными льдинками. Но в вкусах не спорят, и Виктоша, помятуя о святости дружбы, терпеливо выслушивала Юлькины дифирамбы этому недоделанному шварцнегеру. Сегодня слушать её жалобы и восхищения не было сил, поэтому она сказала: "Я думаю, мы будем дружить и дальше, чтобы не вызывать подозрений". Конечно, конечно, обрадованно защебетала Юлька. Э, то будет очень, ну, просто очень подозрительно. Дружили, дружили, и тут вдруг раз, как работу какую выполнили и ушли. Виктоша больно кольнуло сердце, а Юлька беззаботно продолжала: "Мы должны продолжать дружить, как ни в чём не бывало. Как будто мы ничего не знаем, а потом им ведь понадобится поддержка, утешение". Виктоша совсем не хотелось думать о том, что будет потом. Она бесцеремонно прервала подругу. "Побежали. Мальчишки уже, наверное, давно там". Они понеслись на лесную детскую площадку, где договорились встретиться. Виктоше не очень хотелось бежать, но разговаривать, а тем более слушать Юльку ещё меньше. Поэтому она припустила вовсю прыть. Догоняй! Девчонки не раз обсуждали вопрос, как в день Х напроситься к Афоне домой. Но всё случилось само собой. И два, заметив их издали, мальчишки кинулись к ним навстречу. Вы представляете, начал Витька не успев перевести дыхание, но всё равно по своему обыкновению широко улыбаясь во весь рост. А Фоньки такой кайф подвалил. Да уж, кайф, мрачно заметила про себя Виктоша. Папаша в командировке до завтра, мамаша у подруги какие-то обновки из самого Парижа смотрит. Взахлёб продолжал Витька: "А братан весь вечер на дискотеке". Момент план в действии, констатировала Виктоша. А Фонька нас в гости зовёт. У него игрушка новая есть зашебись. Да, Фонь, ну что ты молчишь? Как я могу говорить, когда ты трещишь без умолку? рассмеялся Афоня. Конечно, приходите. И он улыбнулся своей обыкновенной, лучезарной улыбкой. Лик тоже как бы -то, раздумывая над его предложением, подняла глаза к небу. На самом деле она не хотела видеть его улыбку. Она обезоруживала её, делала слабыми, безвольными, способной выполнить её работу всё в руках Божьих, всё в руках Божьих, как молитву повторяла она про себя. У меня мама не пустит, неожиданно сказала Юлька. и кто же с удивлением и надеждой уставилась на неё, а может, правда, не пустит. Вдруг всё в руциях Божьих. Тогда и я не пойду. Но встретившись с Юлькой глазами, поняла: как спирация. А меня пустит, назло Юльке сказала она. Надо только позвонить ей, когда я приду. И не опаздывать обратно. Да, и еще она потребует, чтобы меня проводили до дома, поспешно добавила она. Вот еще не хватало. И почувствовала, как краснеет. Ну, с этим никаких проблем, Ведька распрылся в своей широкой улыбке. И как он себе рот не порвет, рассердилась Виктоша. Афоня обратился к Юльке. — Хочешь, я поговорю с твоей мамой? — предложил он. Но это уж слишком. Необходимо принимать активные меры, и Виктоша поспешила вмешаться. Лучше с ней моя мама поговорит. Ее она уж точно послушает. Афанасий, к счастью, не настаивает. На том и порешили. Через лес добрались до городка, побродили по пустынному пляжу. Мальчишки, конечно, устроили бегать дню с брызганием и обливанием. Девчонки визжали. В общем, всем было весело. Пока дошли обратно, солнышко всех высушило, разбежались по домам, договорившись встретиться вечером у Афони. После обеда забежали с отчетом Вероника и Оксана. Оксана выглядела невероятно счастливой. При волокла ворох фотографии она, Кирюха и куча другого всякого народа у костра. Причем, благодаря выбранному ракурсу на фоне большой разлапистой ели гордости местного лесопарга, каждому сразу становилось ясно, что пикник имел место всего в нескольких местах от знака «Открытый огонь запрещен». Кирюха восседает верхом на поваленном знаке, проезд закрыт. А рядом стоит его мощный конь со всеми подробностями на номерном знаке. А вот веселая компания выталкивает застрявшие на ландышевом пригорке жигули. Ландыши, правда, уже отсвели и, вероятно, в последний раз. Так как широкие остроконечные листья безжалостно сломаны, раздавлены, затоптаны, Виктолша больше не могла рассматривать эти фотографии. «Тебя тоже привлекут», — холодно сказала она, чтобы немного остудить пыл этой новоявленной мата Хари. Всех не пересажают, беззаботно рассмеялась Оксана. Кроме того, я там была исключительно ради пересечения этих безобразий. Это зачтётся, правда ведь, майстер Ислана? Мама, увлечённая разглядыванием фотографий, промычала что-то нечленораздельное, но Оксанка вполне удовлетворилась и этим. Ты не боишься, что кто-то заподозрит что-нибудь, если ты после сегодняшнего вечера сразу перестанешь с ним встречаться? неунималась Виктоша. "Не бойсь, малышка", трехнув своими чёрными кудряшками, рассмеялась Оксанка. "Они один другого стоят", подумала Виктоша. Кирилл с его обращением к брату, мелкий, и это, малышка, тоже мне, малышка, всего лишь в 11 класс перешла, воображает. "Ты что ж обижена на дуло губы?" «Ну, не дуйся, — примирительно сказала Оксана. — Хочешь, расскажу, что я придумала? Тебе это тоже может пригодиться». И она заговорщицки придвинула к Виктоше свое кукольное личико с огромными карими глазами и с длинными загнутыми кверху ресницами. «Расскажи, — снисходительно разрешила Виктоша. Но Оксане настолько хотелось поделиться с кем-нибудь своим ноу-хау, что она даже внимания не обратила на Викторын тон. После того, как здесь всё будет закончено, твоя мама пошлёт мне условный сигнал. Она гордо продемонстрировала висящий на поясе новенький пейджер. Я тут же под любым предлогом поссорюсь с Киркой, выскажу ему всё-всё-всё, что накипело. «Это будет такой грандиозный скандал!» Оксанка мечтательно прикрыла свои куклячьи глаза. «Никому и в голову не придет, когда мы расстанемся, что здесь что-нибудь не так!» И она победоносно посмотрела на Виктошу. «Ничего себе, Планчик!» – сдержанно сказала Виктоша. Конечно, следовало сказать изумительно, восхитительно, неподражаемо. Как это тебе в голову пришла такая зашибенная идея или ещё что-нибудь в этом роде? Ну, за малышку хватит с неё и этого. Оксанка не обиделась, а лишь ещё раз стряхнула своими кудряшками. "Дарим", исходительно бронила она. "Спасибо", сквозь зубы просидела Виктоша. Значит, тебе, Оксана, я пошлю сообщение пора домой, мама. Прервала мама их доверительную беседу. "Годится", согласилась Оксанка. "Но на случай, если моей матушке тоже придёт в голову послать мне нечто подобное, с ней иногда случается". А Вероника строго посмотрела на Оксанку, Тане винно улыбнувшись, продолжила: "Добавьте впереди слово "дарлинг". Я буду знать, что это точно от вас. С вашим посланием у меня связаны грандиозные планы, и она заговорщицки подмигнула Виктоше. Хорошо, согласилась мама и обратилась к Веронике. Тебе я просто позвоню на мобильник и скажу: "Можно, ты уж сама придумай что-нибудь на своё усмотрение". Вероника кивнула. Я скажу, что звонил Гарик, он ведь тоже уехал в командировку. Сообщил, что добрался. А если Гарик позвонит, скажу, что забыл сказать: "Люблю". Тут же нашлась Вероника, и все трое рассмеялись. А мне, спросила Виктоша, что ты скажешь мне? Ты что-то слишком серьёзная, Алы. Боишься? Мама обняла её за плечи. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Я позвоню где-нибудь в 10:00, и если всё будет готово, скажу. Пора домой. Если нет, спрошу, как дела. Попросишь задержаться ещё на полчасика. Но ну, это на всякий случай. Ирина Павловна говорит, что к 10:00 должны управиться. Да, если Юли в целях конспирации тоже захочется позвонить домой, чтобы отпроситься на полчасика, улыбнулась мама, вспомнив Виктошин рассказ о бутреннем разговоре с мальчишками. Скажи ей, что я сама позвоню её маме, идёт, Виктоши кивнула. только бы никаких задержек не было, молитвенно сложила руки Вероника. Я обобрала всех своих московских кузин, экспроприировав у них все самое мало-мальски фирменные обновки. Но боюсь, даже вместе с кофе и разговорами их едва и два хватит часа на три. Будем надеяться на лучшее, вздохнув, тихо сказала мама. Ну, если что, сразу звоните мне. Разбежались. Совет в селах был окончен. Скорее бы всё это кончилось, с тоской подумала Виктоша, глядя в окно. Мама подошла сзади и обняла её за плечи. Тебя что-то мучит, Алы? Это был не вопрос, а скорее утверждение. От мамы не так-то легко было что-либо скрыть. Скажи мне, что тебя гнетет. Виктоша молчала, неохотно соображала, что делать. расмеяться и сказать: "Всё хорошо, мама не поверит", поделиться с ней своей тайной, мама немедленно даст отбой. И как она ведь тоже будет потом смотреть в глаза тем, кто так долго готовился к этой операции, верил в неё. Зло должно быть наказано или, по крайней мере, получить хороший урок. Мэр это зло, а афанасий, ведь он не зло. А ведь он тоже будет наказан, ему тоже будет больно и даже во ста крат хуже, если он, не дай бог, узнает, что Виктоша с Юлькой, его друзья, принимали в этом деле активное участие. Как быть? Мама, зачем ты ввязалась во все это? Тихо как бы, размышляя про себя, спросила Виктоша. Ты хотела отомстить за неудавшуюся забастовку? Или тебе было просто скучно, и ты от нечего делать решила расшевелить этот муравейник? Слова вырвались сами собой, но именно это Виктоша хотела сейчас знать больше всего. Ради чего она жертвует дружбой? Перед ней вспыхнули синие и синие, глубокие, как две далекие звезды глаза, понимающие и манящие. А может... не только дружбой. Мама долго молчала. И Виктоша обеспокоенно взглянула на неё. Мама виновато улыбнулась и крепко прижала к себе дочку. Понимаешь, цветочек маленький? Во все времена, время от времени появлялись люди, которые хотели улучшить мир. Одни при этом прежде всего думали о других, а другие заботились исключительно о себе. Но в любом случае находились те, кто безоглядно верил в эти идеи и шел на баррикады, бросался под пули, ложился под танки, готов был терпеть голод, холод, всякие унижения, оскорбления ради одной великой цели – некоего светлого будущего для всех. Их всегда называли идеалистами. или дураками. Кому как больше нравилось. Но были и другие. Они лишь прикрывались цветистыми фразами и возвышенными лозунгами, а сами жирели и богатели, набивали себе брюхо и переводили свои капиталы в разные надёжные банки. Им никогда не было дела до прочих других людей, они жили только ради собственного благополучия. Причём жили так, При любой власти, при любом режиме их отличала от всех поразительная способность приспосабливаться. Ведь они чуть ли не самые важные гости при дворе. Раз! И они уже в первых рядах борцов с самодержавием. Такие красные, что краснеет только помидоры. Два! и они уже строители современного общества, крупное буржуазие, олигархи, владельцы заводов, газет, пароходов. А всё богатство их это терпение других. В блокадном Ленинграде дети умирали от голода. Людям говорили: "Потерпите, вот кончится война". Они терпели, хоронили своих детей и терпели. умирали сами и терпели а кто-то в этом же самом ленинграде лопал сгущёнку банками после войны разруха люди ютились в землянках в комнатах по 10-15 человек им говорили потерпите они терпели а кто-то выгодно торговал ордерами на новые квартиры в только что построенных домах и богател Перестройка вообще стала для них раем. Я всегда считала, что такие люди зло, что мы не должны терпеть. Зло должно быть наказано. Виктоша задумчиво кивнула. Она ведь и сама только что думала об этом. Неожиданно мама продекламировала. Добро должно быть с кулаками. Оно до смерти бить должно, чтобы летели пух и пух. террия от тех, кто лезет на добро. Это сказал один очень хороший поэт. Мне кажется, это руководство к действию для идеалистов, хотя очень важно чувствовать ту грань, которую ни при каких обстоятельствах нельзя переступать. До смерти бить это, конечно, аллегория. Но что-то ведь делать надо. И хотя я сама считаю, что человек должен рассчитывать только на себя, жить только тем, что сам заработал, а не надеяться на подачки государства, но наживаться кому-то на этих подачках и на терпении других тоже нельзя. Вот во многих местах сейчас зарплаты не платят. Что, думаешь, денег нет? Да нет. Кто-то проделывает то же самое, что мэр, и я же с ними, с детскими пособиями. Если мы сейчас разоблачим махинации мэра, другой в следующий раз задумается. Я права? Это как в рассказе, который ты называла «Приключения манной каши», помнишь?» Виктоша улыбнулась. Тайное всегда становится явным. «Вот-вот», — мама поцеловала Виктошу, — «в сомнения прочь?» улыбнуться. Попыталась улыбнуться весело, но, ну уж как получилось. Ну, пойду испеку что-нибудь на вечер, пока Андрейка спит, и мама ушла. Она была абсолютно права. Как всегда, она была права. Но вот то, что тайное всегда становится явным, ведь то, что совсем не устраивало, она совсем не хотела думать о дне, когда Афоня узнает о её участии. в разоблачении отца. А то, что он рано или поздно об этом узнает, она не сомневалась. Время тянулось страшно медленно. Проснулся Андрейка, потолковали за жизнь. Его последнее время волновал вопрос: кто сильнее человек-паук или Супермен? Пришлось долго объяснять, что они оба хорошие парни и друг против друга ничего не имеют, так что никак не могут оказаться по разные стороны баррикад. следовательно, им совсем не обязательно выяснять, кто из них сильнее. Оказалось, что Андрейка просто никак не мог решить, кем ему быть. А быть хотелось, разумеется, самым сильным. Как вариант, Викторша предложила по выходным быть суперменом, а по будням человеком-пулком. Что такое будни? тут же спросил брат. В выходные он знал хорошо. Это когда папа приезжай, Будни это все остальные дни, недолго думая, объяснила Виктоша. Эй, не пойдет, разочарованно протянул Андрейка. Человеком-пауком я буду дольше, а это не честно. К счастью, Виктоша вспомнила про летний отпуск, когда папа все дни проводил с ними. Немного поразмышляв и еще немного для порядка покапризничав, брат согласился с ее предложением. Мама позвала ужинать. После ужина пришла Ирина Павловна с тем самым долговязым очкариком, что Виктоша видела на своём первом собрании. Хакер сразу сообразила она. Под мышкой очкарик нёс ноутбук, все трое поднялись наверх в кабинет папы, где стоял компьютер. Сначала они залезут в рабочий компьютер мэра. Александра Романовна, наверное, уже вырывшись вёдрами и тряпками, отправилась мыть его кабинет. Она включит компьютер, модем в кабинете мэра. Если вся нужная информация или хотя бы её часть окажется там, никто же не придётся идти к Афанасию. Нет, пойти-то она, конечно, пойдёт, обязательно. Но это уже не будет работа, это уже не будет предательство. и ктоша скрестила пальцы. А вообще разве так она представляла себе настоящее разоблачение махинаций мэра? В её воображении всё было совсем не так. Вот она в костюме ниндзя осторожно крадётся по улочкам спящего посёлка, как кошка, взлетает она на высокий забор и грациозно спрыгивает вниз уже на противоположную сторону. Что это? три шаги, где кто-ша замирает и вжимается в землю, припозднившиеся прохожие. Да, где кто-ша неслышной тенью крадётся к дому. Вот оно подвальное окно, в котором доблестный союзник Юлька, а поступивше в горничные к этим жестоким тиранам, по предварительной договорённости испортила защёлку. Через это окно Викторша и проникает на секретный объект. ам в дом в подвале сыро и холодно как и положено пахнет плесенью и тленом интересно о чем он вообще пахнет этот тлен а викторша осторожно пробирается к выходу дверь заперта ну перед вами же мастер-виртуоз высочайшего класса два поворота английской булавкой в замке и вот он Путь на свободу. Виктоша медленно поднимается по лестнице, ни скрипа ступеньек, ни звука шагов, она входит в прихожую. От дверей к ней бросается огромный лохматый пёс со скаленной пастью, окровавленными клыками и горящими глазами. Читали про собаку Баскервилей. Да как то жалкий щенок по сравнению с этим монстром. Но у Виктоши не забалуешь, один пристольный загляд, и перед нами уже игривый щенок. Он виляет хвостом, лежит ей руки и ложится на спину, повизгивая, предлагая почесать свой огромный живот. "Ну тихо, Ральф, тихо". Вдруг слышится на удивительно знакомый голос. Замечтавшись, Виктоша не заметила, как перемыла посуду, вышла на улицу и устроилась на скамейке в палисаднике. У калитки стоит Афоня, а Ральф таив на задние лапы и извиваясь всем телом старательно машет своей крохотной пупочкой, гордо именуемой хвост. Привет. Я не заметила, как вы подошли. Привет, Ральф. Виктоша поспешила погладить нетерпеливого великана. Мы возвращались с прогулки, начал объяснять Афанасий: "Рав, увидел тебя и притащил меня к вашей калитке. Может, пойдём сразу? Уже без четверти 7". "Пойдём. Сейчас только маме скажу". Сердце бешено заколотилось. Ну что там у них? Что? Стараясь выглядеть спокойной и весёлой, Виктоша крикнула: "Мам, Афоня пришёл. Я пойду". Мама выглянула из окна. Иди, иди, не засиживайся. Я тебе позвоню. Сердце у Викторы упало, всё оставалось в силе. Она идёт предавать своего друга. Всё выглядело как самое что ни на есть обыкновенное встреча друзей, самая обыкновенная игра на компьютере. Только где-то внизу, в животе сидело годливое чувство, а Юлька Что она думает по этому поводу? Ты кто же искоса взглянула на подругу? Та была полностью поглощена игрой. А Витька? Как бы он повел себя, если бы знал? Витька бегал вокруг Юльки и активно подсказывал ей ходы. Налево, налево иди. Ты что, забыла, где право, где лево? Эх ты, сено-солома. Так, теперь кликай на эту зверюшку. На зверюшку говорю, не на кошку. Что? Тоже зверюшка? Кто? А, вот, смотри, она язык высунула. Клик-клик, скорее. А, чёрт, ну что ж ты успевать надо? Так скучно смотреть, сказала Фоня. Пойдём, у отца в кабинете второй комп, мы сейчас через интернет их разбабахаем. Это кто кого разбабахает? запыльцево закричал Витька. Я эту игру как свои пять пальцев знаю. Юлька подмигнула Викторуши. Смотри, и разыгрыть ничего не пришлось. Всё Афонька сам сделал, и второй ком показал, и модем сам включит. Видишь, мы тут даже и ни при чём. Ликтоша только пожала плечами в ответ. Ей было очень грустно. И от того, что Афанасьев всё сделал сам, ей было ещё грустнее. Он им доверял. Доверял ей. Внусная шпионка. Обругала она себя, а вслух сказала. «Мне надо маме позвонить». Телефон на журнальном столике сказала Афоня, занятый выходом в интернет. Вот ведь даже не удивился. Я же только что из дому рассердилась и к Тоше. Ну работа есть работа. Алло, мамочка, у нас всё хорошо. Афанасий так здорово придумал, мы сейчас через интернет будем сражаться с Витей и Юлей. Да, очень нравится. Ну пока, буду вовремя не волнуйся. Виктоша повесила трубку и еще какое-то время тупо пялилась на телефонный аппарат. Игру о ней проиграли. Виктоша никак не могла сосредоточиться, к тому же постоянно мешали какие-то окошки со смешными страшными рожами, которые то и дело выскакивали на экране. Афоня умело справлялся с ними и тут же допускал какую-нибудь глупую ошибку. Виктоша не сердилась, ну и не радовалась их успехам. Ровно в назначенное время позвонила мама и сказала: "Пора домой". Ну что ж, пора так пора, подумала Виктоша. Значит, дело сделано. Мавр может удалиться. На душе стало ещё противнее. Сможет ли она, как решила, и дальше встречаться с Афоней? Или, может быть, воспользоваться Оксанкиным советом и рассориться с ним раз и навсегда? Но он обязательно узнает о ссоре брата, а если она в тот же день Нет, этот путь для неё тоже закрыт. А если взять вот сейчас и всё рассказать, ведь дело сделано, он уже ничем не сможет помешать, он только скажет ей, что она Виктоши думать не хотела о том, как он её может назвать, и будет прав. Она взглянула на него, он внимательно смотрел на неё. как будто ожидая чего-то. Виктоша постаралась улыбнуться. Жалкая притворщица! Мне пора. Не расстраивайся, что мы проиграли. Я вообще плохо играю во все эти компьютерные игры. Он молча кивнул. Не сказал «да», я и не расстроен. Да нет, ты нормально играешь. Или еще какую-нибудь ничего не значащую чушь. Я сейчас ему все расскажу, решила Виктоша. Ага, как! Мы возDenis Лось из коридора в кабинет влетел довольный, придовольный Витька. За ним появилась Юлька, скромно остановилась в дверях, разглядывая апартаменты Афониного отца, а Витька продолжал праздновать победу. Ну что, проиграли, проиграли. Я же говорил, говорил, куда вам против Виктора Грмаша. Вить тоже захотелось немедленно уйти и не видеть ни грустных голосов в фоне, ни злорадные усмешки Витьки, ведь верно, именно злорадный и именно усмешки. И как она раньше не поняла, называла эту рожу широкой дружеской улыбкой. Знаете, что мальчики Виктоша изо всех сил пыталась, чтобы голос её звучал естественно и дружелюбно и по возможности не дрожал. Нас можно не провожать. Мы с Юлей идём ко мне, и её мама как раз зашла к нам в гости. Всего доброго. Спасибо, Афоня. Этот предательский голос всё-таки дрогнул. Всё было замечательно. Может, как-нибудь ещё поиграем? И она, схватив Юльку, потащила её на улицу. Украденной информации хватило бы, чтобы посадить всю администрацию городка. Мама и сотоварищи сами были напуганы полученными результатами. Здесь были и копии приходных ведомостей, фиксировавшие поступление денег для выплаты детских пособий, и номера счетов в различных банках, куда они перечислялись, и много всякого другого компромата. Заговорщики долго спорили. Едины они оказались только в одном – надо получше. запутать следы, чтобы ни одна самая опытная ищейка не смогла выйти на их след. Для этого подключили ещё нескольких друзей Очкарика, хакеров, живущих в других городах и даже в других странах. Серьёзный компромат решили переслать в компетентные органы. Бум, Елене Евгеньевне ограничили лишь снимками Кириловой компании в сопровождении статьи экологической обстановке в стране и об уникальности нашего леса в частности. Она была недовольна, требовала более решительных мер, кричала, что ей все равно на Камчатку, там жил ее сын, геолог. Но генералы не хотели рисковать пожилой женщиной, единственной по сути, кто мог попасть под открытый огонь противника. Для привлечения общественного мнения использовали старый как мир способ листовки, где приводились цифры реальных расходов мэра за год и его собственная декларация доходов. Но со всем этим решено было не спешить. Сначала главным участникам событий надлежало постепенно сойти со сцены. Сначала ушла в отпуск с последующим увольнением по состоянию здоровья Александра Романова. Затем Вероника и Оксана, прихватив маленькую Агату, отправились к Гарику, мужу Вероники. Он всё ещё находился в командировке где-то на море. Ирина Павловна и мама должны были руководить дальнейшим ходом событий, поэтому и Юлька, и Виктоша оставались в посёлке. Они продолжали время от времени встречаться с мальчишками, ходили в кино, на пляж, Но Виктор всё чаще и чаще, ссылаясь то на тон ненадлжные дела по дому, то на больное горло, старалась избегать этих встреч. У неё не хватало силы воли вообще отказаться видеть Афонию, но и видеть его, есть становилось всё больнее и больнее. Она чувствовала свою вину перед ним, и хоть совсем, ну, ну ни чуточки не испытывала жалости к его отцу, считала, что всё равно всё пошло не так, неправильно, так не должно было быть. И вот настал тот день, когда настойчивые звонки у калитки подняли ихний светлый заря. "Вы всё на свете проспите, Соня", закричала с порога тётя Наташа. Вот, глядите, что сегодня по всем улицам городка расклеено. И она всунула за спяной маме в руки небольшой листок. Вы почитайте, почитайте, это что ж такое деется на свете? Это за какую уж смешную цену он себе дом приобрёл? Что, наши дома э, действительно столько стоят? Да не в жизни поверю. А здесь Смотрите, смотрите, какая разница. Это на какие же деньги всё покупалась? Какой же это добрый дядя ему столько тысяч валил? Нет, вы мне скажите, я тоже так жить хочу. Не желая больше притворяться, хватит с нее и мамы, Виктоша ушла в свою комнату. Она и без тети Наташи прекрасно знала содержание этого листка. Перед отъездом его, опираясь на полученный компромат, составила Вероника. Очкарик где-то отпечал, а расклеивали его сегодня ночью Витькин отец, тот самый усач, что был на собрании, вместе со своим напарником Виктос. время ночного дежурства. Сами же потом они доложили об обнаружении безобразия, но пока их начальство разбиралось, кто виноват и что делать, листовки уже пошли гулять по рукам будоража население и собирая толпы людей. Правильно сказала Вероника, подумала Виктоша. Все эти выкладки с фактическими датами поступления денег ничего не скажут ни следующему человеку. Пособие ведь всё равно выплатили, так скажут все, а индексация, инфляция и прочие китайской грамоты не произведут на них и половины того впечатления, как известие о том, что один унитаз Мейра, а их у него три, стоит две зарплаты инженера фабрики. Город бурлит. Вечером масло в огонь подлила газетная статья, где главным героем выступал сын мэра Кирилла. Елена Евгеньевна напоследок расстаралась вовсю. Она также не применула отметить, что... Не удивлена циркулирующими по городу слухами, что историяту уходит корнями в давнюю-давнюю историю с четырёхлетней задержкой выплаты детских пособий, и что горожане сами виноваты, что в их среде и так далее и тому подобное. Ведь то же страшно было представить, что чувствует Афанасий, читая всё это про своего отца. Если бы такое написали про папу она бы не пережила. Несмотря на это, она не нашла в себе силы пойти к нему и высказать какое-нибудь сочувствие. Это было бы лицемерием. Возникли стихийные митинги, горожане требовали ответа или каких-нибудь разъяснений. Мимо их дома пробежала возбуждённая толпа, жаждущая проникнуть в дом мэра и призвать его к ответу. К счастью, всё ограничилось шумом и криками. Говорят, по городской площади у мэрии тоже был митинг, но самого мэра никто не видел. Компетентные органы, получившие серьёзную информацию, долго молчали. Может быть, проверяли, а может быть, искали источник. Ночкарик вместе со своими друзьями, видимо, хорошо знали своё дело. Город уже мало-помалу начал затихать. И вот тетя Наташа с новым известием. Виктоша остановилась, прижавшись лбом к холодной стеклянной стене. Кстати, почему стеклянной? Текстура действительно была ровная и гладкая, но очень похожая на стекло. Неизвестно откуда казалось, что сквозь стену проникал свет, но Ничего не было видно сквозь это странное сооружение. Едва и два, если долго и тщательно вглядываться, можно было различить лишь какие-то смутные тени. Может быть, там просто темно, подумала Виктоша. А вот когда расцветёт стена действительно окажется стеклянной и прозрачной, и тогда в башке у тебя темно, оборвала она себя. так как неожиданная догадка осенила ее. Не зря все-таки она так долго вспоминала всякие посторонние вещи. Как это я сразу не додумалась, ведь надо было связаться с очкариком. Ведь компьютер и программа, даже такая странная, должны быть как-то взаимосвязаны. Ведь где-то же она живет, чем-то питается. Или нет? Какая теперь разница? Ведь она ничего не сделала тогда, чтобы отыскать программу. Могла бы Афоне всё рассказать, он бы помог. Он не хуже Ирининого хакера, разбирается в компьютерах. Но при воспоминании об Афоне стало мерзкой гадка и грустно. Она ему так ничего не рассказала. Хотя, может быть, и правильно. Тогда это было бы предательством по отношению к ко всем остальным. Какая всё-таки сложная и запутанная штука это самая жизнь. Как только началась эта история с листовками, Афоня она больше не видела. Они с Юлькой как-то зашли к нему, но дома не было даже домработницы, на телефонные звонки тоже никто не отвечал. Почему человеку так фатально не везёт? Она потеряла программу Афоню Теперь вот ни мамы, ни папы, ни Андрейки. И все потому, что она больше не хотела никого терять, не хотела, чтобы ее близкие кого-то теряли. Ведь теперь она знала, как это тяжело. Она не хотела, чтобы Андрейка лишился этого странного котенка, которого полюбил. И мама его полюбила. Она вообще любила все живое. Лишь она... Виктоша относилась к этому котёнку с какой-то презгливостью. Он пугал и раздражал её. Бедный малыш. Она вела себя так, как будто это он был виноват во всех её несчастьях. А он ведь был просто бедный, потерявшийся котёнок, такой же несчастный, по сути, как и она сама. Да, она чувствовала себя виноватой в его уходе. и поэтому пошла за ним. Это Котёша резко выпрямилась. А ведь он был послан ей в утешение, именно ей. Как она тогда этого не поняла? Ведь он появился в их доме сразу после исчезновения программы. Его обнаружила тётя Наташа, когда с осознанием выполненного долга, с чувством глубокого морального удовлетворения Ну уж мама постаралась, покидала их дом.